Ошина Мамы-сан, помнится, говорил, что помочь себе можешь только ты сам. А Нану Китян помогает мне, когда я прошу её позировать для эскизов. Её принципы отличаются от принципов Ошина Мамы-сана, но мне кажется, что на определённые вещи у всех опытных специалистов выработаны более-менее общие взгляды. «Если ты за моё здоровье волнуешься, то не стоит. Богиня Деко собиралась убить не меня, а тебя. Для того она и устроила эти салочки с Тихоня Деко». Успокаивала она Нану Китян. А создав идеальные условия, готовилась, очевидно, совершить коуп де Французский. Государственный переворот. Против своей наследницы, чтобы изменить её, то есть уже свою, жизнь на корню. Не думаешь? Создав идеальные условия, то есть присвоив себе мою личность и заняв моё положение в обществе. Значит, богиня Деко, в отличие от антинадека, которая боролась со мной лишь из чувства ненависти к усердному труду, на самом деле хочет быть маной? «Мне сразу поплохело. Я и так слабачка, а тут ещё недомогания не хватало. Говорят, минус на минус всегда даёт плюс, да? Но я что-то не чувствую, чтобы клин вышибала клином, и не спешу принимать это на веру. Надо будет попросить сестрёнку Садати, она учится на механико-математическом факультете, объяснить на пальцах теорию умножения отрицательных чисел, если мне, конечно, представится такая возможность». «Ну что, твоя правая кисть готова?» — сообщила я на Нокитян. Я слепила протез Носкара, так что выглядел он просто ужасно, иначе не скажешь. Но Анано накитян не волновал внешний вид. Она просила только об одном – следить за весом. И я думаю, смогла обеспечить баланс, чтобы кисть была не очень лёгкой и не сильно тяжёлой. «Но разве она не развалится, когда ты двинешь рукой?» «Всё будет нормально. Надо только присоединить к телу. Принцип работы именно такой», – заверила Анано накитян «Ну ладно». Не очень понятно, о чём говорила Анна Нокитян, но специалисту должно быть виднее, и раз она утверждает, что всё будет нормально, значит всё будет нормально. Но даже если что-то пойдёт не по плану, то протез в любом случае останется неказистым, он же слеплен из грязи. Анна Нокетяна, впрочем, осталась довольна. «Отлично. Спасибо. Поблагодарила она. По-прежнему безэмоционально». «Ну так что, Анна Нокитян, где сейчас находится богиня Деко?» «Где твоя родная правая кисть, которую ты прилепила к её спине?» – спрашивала я, сама между тем, думая, что в зависимости от места, которое она назовёт, нас могут поджидать разные ловушки, заранее расставленные шикигами. «Это же кисть, не глаз? Точное место мне неизвестно?» – отвечала она на китян, уничтожая все мои предположения. «Я могу определить лишь направление. Кисть, глаз, каждая часть тела, получается, работает по-своему». Это ещё один из принципов Ананокитян? Очень интересно узнать, как всё устроено, но оставлю расспросы на потом. Определить направление, то есть вперёд, назад, вправо или влево, на север, юг, запад или восток, и, наконец, вверх или вниз. Знать, в какую сторону идти, само по себе уже очень ценно. Тем не менее, чувство тревоги не покидало меня. Допустим, Ананокитян установит, что двигаться надо на восток, но мы-то не знаем, как далеко на востоке находится богиня Деко таком случае недолго предположить, что она где-нибудь в Америке. А паспорта у меня, естественно, нет, равно как и много чего другого. Имеется в виду паспорт подданного Японии, загранпаспорт иными словами. У японцев нет внутренних паспортов или каких-то других универсальных документов удостоверения личности. Японские граждане по требованию подтвердить свою личность могут предъявить всё, что у них под рукой: водительское удостоверение, медстраховку, регистрационные записи из мэрии и тому подобное. «Любая из этих документов будет иметь такую же силу, какую в России, например, имеет паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении». «Нет, в Америке её точно не может быть», гарантировала она Нокитян. «Бохана или обычная странность, богиня Декони, сомненно, останется одной из призванных тобой шикигами, а значит, ограничена теми сторонами жизни, какими ограничена ты сама. Пока не убьёт и не заменит тебя», досказала она Нокитян, «Её уточнение порядком меня испугало». Что богиня Деко делала, всё направлено на одно. Заменить меня — это её главная цель, верно? По-моему, мой замкнутый образ жизни ещё никогда не приносил такой ощутимой пользы. Повседневная жизнь среднеклассницы так небогата разнообразием, а у Хикикамори она загнана в ещё более узкие социальные рамки. А слава богу, что я безвылазно сижу дома. А если б не сидела как сыч в четырёх стенах дни напролёт, ничего бы этого не случилось». Отпустила колка и немного обидное замечание на Нокитян. Но она права, всё не слава богу. А ведь те места, где сегодня побывали мои шикигами, средняя школа номер 701, дом Арараги, храм Северной Белой Змеи, так сказать, мелькали в лайфлоге Сангоку Надека. Лайфлог. Блог, куда человек выкладывает видео, где зафиксирована вся его повседневная жизнь. Выходит, наспех сколоченная команда из богини Деко и Тихоня Деко в самом деле должна прятаться где-то в пределах нашего города. «Подъём!» – монотонно произнесла нанокитян, затем проворно вскочила на ноги, выпрямилась и легонько подпрыгнула. Когда я увидела прыжок, внутри меня всё будто оборвалось. Она, конечно, сразу развалится, как только приземлится. Настолько я не верила, что всё сделала правильно. «Ну, конечно, я ещё ни разу не собирала труп по частям!» Однако страшные раны Ананокетян затянулись, ни одна из частей тела не то что не оторвалась, а даже не съехала. Ананокетян воскресла. Молодец, хорошо потрудилась. Похвалила она. Но только с правой кистью, а остальное всё шатковалка. Того и гляди развалюсь. Пожалуй, лучше пока не буду пользоваться Unlimited Rollbook. Если только в самом крайнем случае. Ну да, лучше не надо. Я привыкла к тому, что Ананокетян использует эту способность, А на чтобы придать своему телу какую-то форму, когда позирует мне для эскизов. Однако представляю, какую нагрузку испытывает организм, если использовать её для убийства. Тогда один удар приобретает такую силу, что способен разнести в щепки входную дверь жилого дома. Руки, ноги и голова на ноги сейчас держатся на честном слове. От такого удара она рискует разлететься на куски вслед за шикигами. И разлечусь, так что ударить смогу только один раз». «Один раз» повторила я Зана за Накитян на автомате. Но нам же осталось поймать двух шикигами. А лучше всего прибить одним махом сразу двух. Однако подловить их на одной линии будет сложно. Богиня Деко избрала стратегию с отвлекающим манёвром и воспользуется Тихоня Деко в качестве приманки. То есть, как Надека Кетка возвела стену из людей, окружив себя одноклассниками, так и Богиня Деко, вероятно, будет защищаться стеной из Надека, отправив Тихоня Деко на передовую. «Какая жестокая санго -ка. «И как мне жаль бедную санго «Они же обе санго в конце концов!» «Они же обе!» «Я!» «А вот что Санго-Кунадыка!» Обратилась ко мне на Накитян. «Сейчас я не в состоянии сражаться, поэтому надеюсь, что дальше ты справишься преимущественно сама. Схватка с шикигами лежит на твои плечи, а я лучше отойду на второй план». «Что? Но... Но я не смогу!» Запаниковала я, Однако беспомощный гопль не пронял Анонокитян, она всегда была спокойна, как скала. «Почему не сможешь? Ты ведь уже поймала двух шокигами. Осталось лишь повторить свой успех ещё два раза», — невозмутимо произнесла Анонокитян. «Я подрастерял сноровку, связавшись с Рараги Цукихи, а ты приобрела свежий опыт в поимке шакигами. Тебе будет проще, чем мне». «По-моему, не стоит всё сваливать на одну, цукихитян», — заступилась я за подругу, припомнив, что обошлось с ней, нехорошо стащив одежду а также за эгоистку, которая вечно себе на уме и не уважает чужие точки зрения и привычки. «К тому же до этого я встречалась с Шикигами по одной за раз, и мне едва удавалось справиться с ними». Продолжала я давить на жалость. «Да даже если позабыть о божественной природе богиня Деко, я не смогу одна противостоять сразу двум Шикигами». «Да ладно, тебе ли жаловаться? Ты не одна?» Решительно заявила Нанукитян. «Это она так хочет перебодрить меня, чтобы я не теряла голову?» Неужели в нашем городе остался хоть кто-то, с кем я ещё не оборвала все связи, и кто откликнется на мой зов о помощи? Может, она намекает на Оги Сану и Цуки Хитян? Я даже не представляла, о ком говорит она на Китян, пока она не указала пальцем правой кисти, слепленной из грязи на меня. Точнее, на карман юбки штанов. А ещё точнее, на выпирающую из кармана кипу листов, два из которых уже были использованы. Не думала, что с учётом надекокетки и антинадека... Двух шикигами, которых ты изгнала и запечатала на бумаге? Вас теперь три, а? Ну и не надо-ка.